Глава 16. Старшим в крепости Ростих остался. Он только вздохнул горько, когда мое распоряжение услышал. «Понимаю, но вздыхай, не вздыхай, а все равно больше некому его подменить. Кадровый голод у нас. Подбирай себе помощника, или так и будешь все время в крепости старшим оставаться в мое отсутствие». «Да где же его возьмешь, этого помощника?» — скривился Ростих. Покосился на десятников Вздохнул и придвинулся поближе ко мне, так, чтобы никто его следующих слов не смог расслышать. Ну и тихо проговорил. Этим еще рано расти. Если только Мокшу, нет, ему рановато. Ты бы, боярин, его на эту сотню для пробы поставил, посмотрели бы, справятся или нет. Совет принял. У меня такие же мысли присутствовали. Мокшу во главе сотни поставил, точно пора ему расти по должности. Ну и тут же дал команду отряду выдвигаться за ворота. Через сотника, само собой, а не напрямую. Теперь есть кому командовать, пусть вникает. Смотрю, мнется Ростих. Словно бы и сказать что-то хочет, да вроде бы как стесняется. Ростих? И стесняется? Что же это за тема такая должна быть, чтобы охотник и воин застеснялся? Ну-ка. Сказать что-то хочешь? Поманил его к себе поближе. Так говори, пока не ушел я. Хочу. Ростих еще ближе подшагнул, чуть ли не вынуждая меня отступить назад. Удержался, на месте остался. А Ростих уже ко мне голову тянет, вроде бы как на ухо шептать собирается. И чего так таится? От воинов у меня секретов нет. Почти нет. Боярин, а ведь это не Тати или еще кто. Это за Аленой твои родичи идут. Кое-как разобрал шепот товарища. «Думаешь?» — спросил, хотя сам тоже был в этом уверен. «Так понятно же!» — продолжал шептать на ухо Ростих. «Девка из дома за тобой ушла. Значит, что все подумают? Выходит, ты ее и сманил». «Да не сманивал я ее!» — отшатнулся на этот раз в сторону. Очень уж борода у Ростиха щекотная. «Да и что это такое? На ухо шептать!» «Пусть так говорит по-нормальному!» «Кого мне тут стесняться?» «А род там богатый. Я знаю, купеческий. Обиды подобные никак не простит». Ближник вознамерился за мной шагнуть, да я руку вперед протянул, ладонью ему в грудь уперся, придержал на месте. «Так стой!» «Воля твоя, барин!» — тряхнул бородой Ростих. «Стою!» «Только не делай это, когда о том, что боярина касается, на весь двор холопы судачат!» В ответ только поморщился. «Где ты тут холопов увидел? Дружина не холопы!» «Так я не про них, про других!» «Про них, не про них! Ты по делу говоришь что уж там!» «Да я о чем! Так ведь тут еще и Мурон чести выходит!» «Так что будь готов к тому, что это за ней пришли!» И глазами на Алену указал. Наверное, спиной почуял, как девушка вскинулась на эти его слова. Прямо почуял, что сейчас начнет оправдываться или меня защищать. Вот еще. Девка за меня заступаться будет. Оглянулся, осадил ее. Молчи. В ответ лишь гневное сопение, но смолчала, послушалась, что мне очень по нраву пришлось. А товарищу своему ответил «Товарищ же все-таки». «Так же думаю, потому и беру Алену с собой». Кому, как не ей, с ее же собственными родичами разговаривать. Сопение за спиной громче стало. И показалось мне или нет, но вроде бы как нотки обиды в этом сопении услышал. Дошло, значит. Ей потеха, а нам, мне то есть, хлопоты лишние. Времени ни на что не хватает, а тут разборки эти глупые. А ты сам не плашай. Сговорись с родичами. Возьми девку за себя. Что? В первый момент даже не поверил, что это там мне Ростик присоветовал. А уж когда дошло до меня, то разозлился даже. «Ты думай, где и что говоришь! Ишь, советчик, за себя думай!» Так я потому и говорил тихо, чтобы никто не услышал. Начал оправдываться Ростик. Оправдывается вроде бы как оправдывается, а у самого глаза хитрые-хитрые. «Так сговори, а! Девка хорошая, ладная!» А уж умная какая, все травы знает, знахарка. Нам такая в крепости твоей всегда пригодится. А то, что роду она Купеческого, так то только хорошо. Род-то богатый, опять же, не из последних в городе. Да и не только в городе будет. Не зазорно боярину девку из такого рода за себя взять. Сговорить предлагаешь, уточняю. А сам уши навострил, чтобы малейший вздох за спиной расслышать. «А может, лучше будет батюшке девку вернуть?» «Что? Зря, что ли, он сюда столько шёл?» «Не получится!» — скривился Ростих, вздохнул тяжко, только что руками не развёл. «Скажут, порченная она. Не нужна никому после такого станет!» Ого, как за спиной Алёна задышала громко. Воздуха набрала. Говорить собралась. Да только я в этот момент обернулся. Помолчи, не до тебя сейчас. Ты уже все, что могла, сделала». И сразу же отвернулся, чтобы не успела ничего произнести. Ростиха переспросил. «Какая же она порченная?» Никто до Алены и пальцем не дотронулся. И вдобавок подозрительно так уточнил, тем самым как бы переводя стрелки на Ростиха. «После чего такого? Что там у тебя в доме произошло? Или я чего-то не знаю? Так ты скажи». «Ничего не произошло!» Ближник мой руками замахал, даже назад в испуге попятился. А за спиной Алена задохнулась сначала, потому как воздуха в грудь набрала, а выдохнуть забыла. Оттого и закашляла опосля глухо, задышала шумно. Ошеломил я ее своими предположениями. «Ничего, пусть попереживают. Не всё им обоим надо мною одним издеваться». «Было, не было». «Откуда я знаю, как там оно у вас на самом деле происходило?» И Ростюху подмигнул. И еще раз мигнул. И еще. Пришлось вдобавок глаза скосить, на Алену за моей спиной намекая. Только после таких моих гримас Ростюх что-то начал понимать. Выдохнул. Выступивший на лбу крупные капли пота ладонью на пол смахнул. Покачал в ответ головой и... Промолчал. Руки в стороны только развел. — Ну? Где же Алёнина реакция на такие мои предположения? — Есть. Дошло, наконец. — Ты... Да ты... Вот то единственное, что смогла Алёна вымолвить. Даже оборачиваться не стал. Единственное, так ждал ударов кулачками мне в спину. Но девушка оказалась умненькой, не позволила себе подобной вольности. Может, и впрямь на ней же не... — М-да. — Или всё-таки... Да. Хорошо, что удержался. Не стал дальше ругаться. Ни к чему это. И слушать тоже дальше не стал. Глянул строго. Приказал. «Не было, значит, не было. Ворота за нами не забудьте запереть. Да в оба тут глядите!» — скомандовал напоследок, завершая этим приказом непростой для меня разговор. Казалось бы, что в нем такого? В общем-то, ничего. Если бы Ростих мои собственные мысли не повторил. Но тут еще думать и думать надо. А сопение за спиной-то пропало. Однако пора. Пока разговаривали, вся сотня успела за ворота выйти. Сразу порадовало, что новоназначенный сотник первым делом разведку вперед отправил. Не забыл он и о передовом отряде, чем здорово приподнял себя в моих глазах. Гости по противоположному берегу идут, а переправиться через реку на своих двоих можно лишь в одном месте чуть ниже первых порогов. Там мы их и встретим, если разведчики никаких вводных не подкинут. Пошли не спеша. Теперь некуда нам торопиться. И встали прямо напротив того самого брода, но не на самом берегу, а чуть дальше, на обрыве. У берега почему останавливаться не стали? Да потому что место там нехорошее, сырое. Грязи почти всегда много. Даже в самую сухую погоду она там присутствует. Как дожди, так это местечко регулярно подтапливает. Ну и, соответственно, постоянный запах сырости. Даже не сырости, а уже плесени и гниения. Заденешь случайным образом ком с клизкой подгнившей травы на берегу, переворошишь ненароком, так оттуда черным гудящим облаком сразу рой мошкары взлетает. Кусают заразы, мяско выгрызают, даже под одежду легко забираются. А больше всего... Им нравится под шлем забираться. Потом весь лоб погрызенный и шея. Вдобавок к мошкаре от той травы еще и вонь сильная. Резкими запахами просто с ног сбивает. Вот потому и встали на обрыве, подальше от берега и машкары Ну и чтобы нас издалека видно было. Разведка вернулась, новых сведений не принесла. Идут гости прямо к нам в руки. Угадали мы с местом встречи. Да нет, не так. Не угадали, а точно рассчитали. Основываясь на знании реки и берега. Так что можно на месте оставаться. Костры развели, котлы подвесили, походную кашу готовить принялись. Алена вроде бы как и рядом держится, но чуть поодаль. Обиделась на меня. Дуется за мои предположения. Ну да мне только хорошо. Как раз за ложки взялись, когда гости незваные на противоположном берегу объявились. Вышли прямо к месту, словно ведет их кто-то. Понятно, кто. Проводник у них имеется из местных бечевников Вон, своими глазами наблюдаю, как плату за проводку получил и в обратный путь отправился. А эти, как нас увидели, так чуть ли не оборону на бережку строить начали. Веток каких-то понатащили, ворохом у самой воды навалили. Зачем? Хорошо, хоть через брод не кинулись. При виде нашего отряда сразу остыли. Отличное средство горячей головы остудить. Кстати, оплатил проводнику за проводку как раз кто? На Алену покосился. Узнает или нет отца родного? А она лесохитрая. Как гостей незваных увидела, так на открытое место и не высовывалась. Все за мою спину спрятаться норовила. Выходит, узнала. Но как не пряталась, а с того берега девушку заметили. Расстояние-то через реку невеликое, на два перестрела где-то, или на полтора, мы пока не проверяли. Если бы не шум воды на порогах, то и слышно было бы, что там купец в нашу сторону кричит. А так, рот разевает, словно рыба снулая, а все впустую. Покричал, покричал, понял, что мы ничего не слышим, и успокоился. И даже рукой не помахал. В смысле, что суетиться прекратил. Купец же, негоже ему достоинство терять, да руками размахивать. Стоит отдать гостям должное, не полезли они сразу через брод. За ветками своими, ворохом наваленными, укрылись от наших глаз. Видимо, посмотрели они, как мы кашу по чашкам разложили, и у них на глазах ужинать принялись. Поругались какое-то время и тоже начали свои костры запаливать. Сушняка по берегу навалом, Труда много для этого не требуется. Да вот только Аленушкин батя не утерпел. Полез через реку. Зря он это затеял. Это на первый взгляд течение невеликое. А на самом деле... Гладь водная, словно масло масляное. Тугая поверхность гладкая и почти неподвижная. Камни на дне, вот они. Протяни руку и коснешься любого. Мелко. Водоросли замерли и не шевелятся. Почему бы и не перейти такую мелкую речушку? Манит перекат своей мнимой гладью и неподвижностью, а ступишь в воду, и сразу ощутишь всю мощь тугого потока, ударит по ногам, надавит, снесет, собьет и потащит вниз по течению, по тем самым гладким камням и водорослям. И окажутся те камни злыми, да с острыми гранями, ударятся о которые никому не желательно Хорошо не в одиночку через реку кинулся, а взял с собой нескольких воинов. Из ближников, так полагаю. Один бы точно не дошел. Сбило бы его с ног, и пришлось бы нам потом его внизу вылавливать. Но и в общей группе под напором воды на ногах не удержался. Упал. Ближники успели отреагировать, подхватили за руки, вытянули и на ноги поставили. После такого все веревка обвязались, жердями крепкими в дно уперлись. Сообразили, наконец-то. А мы сидим на обрыве, кашку жуем и наблюдаем за переправой. Кино! Жаль, что не немое только. Заревом воды на порогах ни одного связанного звука до нас не доносится. Если бы Алена не суетилась и не волновалась, было бы вообще интересно. А так все просьбами хоть как-то отцу помочь надоедает. «Сама не ест и мне не дает. Ну как я ему помогу? Сам что ли в воду полезу? Чтобы еще и меня потом внизу вылавливали? Нет, я лучше на бережку посижу, у костра. А там внизу сыра и машкара опять же». Дождались. Закончилось кино бесплатное благополучным исходом. Перебрался батюшка девицы сумасбродной через реку. И даже не стал воду из сапог выливать. Прямо так на обрыв полез. Вот только не воин он, купец, опыта маловато, не знал, что на склоне из сапог вода выплёскиваться начнёт, и грунт скользким станет. Или просто на всё это наплевал. Очень уж ему до тщери своей добраться хотелось. Понимаю, что уж там. Короче, добрался батюшка до третьей подъёма на обрыв, да и поскользнулся. Песок там с глиной. Пусть той глины и немного, но если её намочить, то... В общем, раскорячился на склоне, да и съехал к подножию на четвереньках, как по маслу. И снова полез. Ну, куды по скользкому-то, в сторонку бы отошел. Так ведь нет. Видит наверху доченьку и прет прямо к ней, невзирая ни на что. Ну и, само собой, в очередной раз вниз улетел. На этот раз с кувырком. Еще и поднимающихся вслед за ним ближников смахнул с ног. Так все вместе в одну кучу внизу и собрались. Не поломались бы, — подумал. Да тут мои бойцы шутковать вздумали, взялись насмехаться над упавшими. Пришлось глянуть строго, замолчали сразу. Ну, почти сразу, пока до всех дошло. Ещё и Мокша сообразил, кулаком воем погрозил. Потом ещё разок вниз глянул, на тех бедолаг, на Алёну взгляд перевёл, следом на меня — Развернулся, да и приказал стоящему рядом с ним бойцу верёвку вниз сбросить. Додумался. Ну и подтянули бедолаг одного за другим к себе на обрыв. Хотя лучше бы этого не делали. Очень уж зол был Алёнин батюшка. Всё тут в одну кучу смешалось. И стыд за убежавшую из-под родительского крова дочурку, такой урон чести девичьей и позор роду купеческому — Досада на свою собственную неловкость и неподобающий случаю внешний вид. Весь же с ног до головы в вязкой глине перемазался. Ну и понятная злость накажущегося виновника всех купеческих бед. На меня, конечно же. И первым делом почему-то не к доченьке своей ненаглядной, а ко мне кинулся. Хорошо еще, что свои же у него на руках повисли. Не дали разойтись купчине, железо острое обнажить. И мои вои за слоном перед ним встали. Руки на рукояти мечей положили. «Ты!» — хрипит над саженным горлом. Руки вытянул, пальцы скрючил, словно примеривается, как лучше в горло вцепиться. И раз прохрипел, будто припечатал. «Ты! Кровиночку мою украл! Вор!» Рвется ко мне, чуть ли не из ворота кольчуги выпрыгивает а его же ближники вперед и не пускают. Удержать стараются, да в нашу сторону косятся. Опасаются, что осерчать можем. Даже жалко беднягу стало. Вид у него такой, что лицо красное, даже до синевы багровое, на шее вены узловатыми канатами набухли, как бы до удара дело не дошло. Потом же я виновным и окажусь. Тут-то из-за спины у меня Алена и выскользнула. Встала между нами, грудью от папаши закрыла. Ещё и руки, как птица, крылья в стороны расставила. — Он тут ни при чём. Я сама. Сама. — Прочь, дура! У купца чуть ли не пена изо рта идёт. — С тобой опосля разбираться станем дома! — Дом мой отныне здесь! — рыкнула Алёна. И ногой для убедительности притопнула. Обозначила, так сказать, свою территорию. — Рядом с Любым! «Я поначалу даже восхитился. Молодец, девчонка. Ничего и никого не боится. А когда вторую фразу услышал, так дар речи потерял. Прилюдно такое до сватовства сказать. Это... это... В общем, попал я. Попал или не попал, а восхитился. Девка-то точно молодец. Нравится она мне своей решительностью». «Воды принесите, батюшке умыться нужно», — не попросила, а именно, что приказала Алёна. И приказала моим бойцам, не батюшкиным наёмникам. Ребята на меня сначала посмотрели, дождались подтверждающего кивка головы, и только тогда один из них сорвался с места за требуемым. Вода нашлась сразу, горячую из котла развели заранее припасённой холодной. Нужно было видеть лицо Алёниного отца. Понравилось ему, как дочка его моими дружинниками распоряжается. А уж когда огляделся, до да количества этих самых дружинников посчитал, да еще под наторевшим купеческим взглядом оценил броню и оружие на каждом, то в раз как-то мягче стал, что ли. И краснота с лица самым чудодейственным образом пропала, и голосом поутих, горлом хрипеть перестал. Мистика прямо! Совсем другой человек передо мной оказался. Умылся, утерся тут же протянутой тряпицей, задвинул дочурку себе за спину со словами «С тобой позже поговорю». И тут же глянул на меня, глазами словно шильцем уколол. «Так когда свадебку играть будем?»